А в это время балу и багиры были вне себя от ярости и горя багиров забралась на дерево так высоко как не забиралась никогда но тонкие ветки ломались под ее тяжестью и она соскользнула вниз набрав полные когти коры почему ты не предостерег ма угли заворчал она на бедного балу который припустился неуклюжей рысью в надежде догнать обезьяны Что пользы бить детеныша до полусмерти, если ты не предостерег его. Сскорей, О скорей, мы, мы еще догоним их быть, может, задыхался Балу таким шагом. От него не устала бы и раненая корова. Учитель закона. истязатели малышей если ты будешь так переваливаться сбоку на бок то лопнешь не пройдя эмили сядь спокойно и подумай нужно что-то решить сейчас не время для погони они могут бросить тьмауглли если мы подойдем слишком близко у они может уже бросили мальчика если им надоело его нести разве можно верить бандерлогом летучую мышь мне на голову кормите меня одними гнилыми костями спустите меня в дупло к диким пчелам чтобы меня закусали до смерти и похороните меня вместе с гииеной и а самый несчастный Из зверей а-ра-ла-ла-ла-вау, о, маугли, маугли, Зачем я не остерег тебя против обезьяньего народа? Зачем я бил тебя по голове? Я, может, выбил сегодняшний урок из его головы, И мальчик теперь один в джунглях, и забыл заветные слова. Балу обхватил голову лапами и со стоном закачался взад и вперед. Не так давно он сказал мне правильно все слова, сердито заметила Багира: Балу, ты ничего не помнишь и не уважаешь себя. Что подумали бы джунгли? Если бы я черная пантера каталась и выла свернувшись с клубком, как дикобраз Схи какое мне дело до того что подумают джунгли мальчик может быть уже умер если только они не не бросит его с дерева забавы ради и не убьют от скуки я не боюсь за детеныша он умён, и всему обучен. А главное, у него такие глаза, которых боятся все джунгли. Но все же это очень худо. Он во власти бандерлогов. Они не боятся никого в джунглях, потому что живут высоко на деревьях. Багира задумчиво облизала переднюю лапу.